Примечание автора. Боже, вы все еще здесь. Это хороший знак. Наверное. В смысле, вы все еще слушаете эту аудиокнигу. Значит, введение не заставило вас выключить ее или удалить. А это означает, что мы с вами похожи. Когда доходит до вступительных речей и прологов, я редко удостаиваю их вниманием. Однако, как и вы прямо сейчас, я слушаю примечания автора. Всегда. Я думаю, этот раздел часто содержит незначительные моменты. Автор хотел донести их до слушателя, но забыл вставить в основной текст работы. Или, может быть, это то, что он узнал уже после написания книги. Я всегда считал, что решение включить заметку автора в аудиокнигу все равно, что возвращаться в офис для разговора с приятелем на обеде когда вы хотели что-то сказать, но вспомнили об этом только сейчас. Этот раздел своего рода желтый стикер с напоминанием, которое пишут для друга в последний момент. Верите вы или нет, но большинство писателей воображают, как вы читаете их книги. О да, мы думаем, вам точно понравится эта часть. А когда рукопись завершена, автор чувствует связь, о которой вы совершенно не догадываетесь. Странно, правда? «Вы поселитесь у меня в голове, когда я закончу книгу». Прозвучит неожиданно, но я уже скучаю по вам. Тоскую по мыслям о том, какую формулировку того или иного отрывка вы бы предпочли. Иногда даже немного переживаю за вас. Мысленно перебираю главы и задаюсь вопросами. Поймёт ли он это? Окажется ли эта отсылка понятной ей? Этот абзац слишком резкий. Захочется ли им прочесть это своим детям? Несколько месяцев спустя издатель вышлет мне рукопись на утверждение, и я подумаю, стоит добавить примечание автора. «Почему?» «Потому что есть некоторые вещи, которые мне бы хотелось объяснить», — отвечу я. «Или вот так. У меня есть детали, о которых я хочу предупредить читателей, прежде чем они приступят к тексту. Представители книжного мира согласятся, что писатель имеет полное право оставить сообщение читателю, если есть желание». Оно потому и зовется «примечанием автора». С этим издатель очень редко спорит. «Покуда у меня есть настроение на такие откровения, разрешите мне выйти за рамки литературного этикета». Выражу это в саркастичном замечании, что это единственная глава, из-за содержания которой мне точно не придется припираться с редактором. Вступление и предисловие тому доказательства. Издатели очень настаивают на их написании, если книга ориентируется на жанр нон-фикшн. Я могу понять их причины. Художественная литература завлекает читателей историей. Действие стартует немедленно, и позволяет роману буквально крикнуть со своих страниц «Не смей откладывать меня в сторону». Но начать научно-популярное произведение с заказного убийства или взрывов непросто. Поэтому у нас есть введение. Издатель надеется объяснить не слишком интересную тему так, чтобы увлечь читателя. Как по мне, вступительное слово кажется чертовски странным. «Ты уже написал «Видение»?» — спросит редактор. «К чему оно вообще нужно?» — задумается большинство авторов. «И что мне прикажете писать? Я должен рассказать им подробнее о том, что они собираются прочесть? Они вообще-то уже купили книгу. Так пусть читают». «Вы хотите, чтобы я сказал другими словами то, что уже написал? Зачем? Я прояснил это настолько ясно, насколько мог, и все это уже есть в книге. Хотите, чтобы я сочинил отрывок так себе, прежде чем они засядут за чтение основного текста? И захотят ли они после этого вообще ознакомиться со следующими страницами?» «Всем писателям хочется быть на хорошем счету у издателей, поэтому мы старательно делаем то, что они просят» при этом еще и улыбаемся. Очень редко они видят, как мы закатываем глаза, до тех пор, пока не получаем очередное замечание сразу по завершении работы над введением. «Тебе не кажется, что эта книга так и молит о предисловии?» — обязательно спросят они. «Ты сам найдешь того, кто напишет вступление, или доверишь нам подобрать знаменитость для этой задачи?» «Дальше больше. Придется спросить». И каких слов вы ждёте от знаменитости? Ух ты, какая классная книга! Прочтите её скорей! В очередной раз замечу, читатель уже приобрёл книгу. Он собирается её прочесть и наверняка это сделает. А вдруг мы просто остудим его пыл вступительными речами? Вот чёрт! Думаю, именно поэтому я пропустил столько предисловий в своё время. Я прошёл мимо сотни введений вступительных слов. Они обычно... Ужас, какие скучные! Если вдруг это слушают мои друзья-авторы, то я не про ваши книги. Лично я не знаю ни одного писателя с занудными примечаниями. Если вы хотите дополнить основной текст готового произведения, особенно до того, как оно начнется, вот о чем я прошу. Пожалуйста, не наводите на меня тоску». Я предпочту застрелиться, чем читать нудятину. Дайте мне информацию. Развлеките, рассмешите, научите чему-то, разозлите. Просто будьте интересными. Вот в чем главная задача моего примечания. Вкратце показать вам стиль моего текста. А редактор сможет избежать того, что моя бабушка называла истерикой. Стиль этой аудиокниги, дорогой слушатель, разговоры на заднем дворе за чаем со льдом. Иногда я буду слишком углубляться: временами буду дерзок, а в следующий миг окажусь в ступоре. Местами могу выдумать собственные слова, оставлю некоторые предложения незаконченными. А может, сделаю одну главу раза в два больше или меньше предыдущей, но скучно вам точно не будет. Тоска это величайший предвестник самообмана в современном мире. Огромное количество нечитающих в 21 веке этому реальный пример. Слишком многие считают, что не любят читать. Они ошибаются. Им нравится этот процесс, но им просто кажется, что это не так. Я общался со многими людьми с ярлыком «человека, который не любит читать». Спустя несколько минут разговора каждый из них признавался, что он или она ошибались. Интересно, не правда ли? С неизменной улыбкой я говорю им, «Ой, да бросьте! Я в такое даже не поверю!» Я рассмеюсь, Я оглянусь на секунду с таким видом, будто нас снимает скрытая камера, а потом подозрительно сощурюсь. Серьёзно? Вы хотите сказать, что никогда не читали ничего, чтобы вас рассмешило или растрогало до слёз, а может вызвало другие сильные эмоции? Делаю паузу лишь на мгновение и продолжаю. Нет, ну правда? В смысле серьёзно?» Будете стоять здесь, смотреть мне в глаза и говорить, что никогда не прочли того, о чем бы думали до конца дней, или того, о чем бы болтали с рядом сидящим человеком? Поговорите со мной здесь. Нам нужен контакт с реальностью. Я закатываю глаза. Мы оба смеемся. Просто ответьте на вопрос: Вот сейчас, с каменным лицом, «Вы можете честно сказать мне, что вам не выдался шанс прочесть электронное письмо, которое вышибало вас из колеи? Или сообщение настолько невероятное и великолепное, что вы тут же пересылали его всем своим друзьям?» К этому моменту даже самым стойким и пуленепробиваемым приходится признаться хотя бы в одном из тех пунктов, что я упомянул. В тот же миг на меня будто находит озарение, которое помогает мне совершить нокаутирующий удар». На моём лице появляется такое выражение, будто всё начинает обретать смысл. у, -у я понимаю, о чём речь. На самом деле вы терпеть не можете скучные и неинтересные книги. Невероятно! Боже, да ведь и я тоже!» Я усмехаюсь и не отвожу взгляды от собеседников. Естественно, в ответ я получаю улыбку. Они знают, что угодили в ловушку. «Вам известно, что я писатель». Говорю я заговорщическим тоном, но это не значит, что я призываю вас читать мои опусы. Хочу сказать лишь одно. Чтобы достичь того, что для вас так желанно, нужно прочесть чьи угодно книги. Просто найдите того, кто не доводит вас до зевания от скуки. Затем мы смеемся. Вместе. А заканчивается диалог словами из моих уст. Знаете что, я не против нудного чтива. «Мне противна скука как таковая, даже если речь идёт о совсем коротком периоде времени. Вам стоит попробовать мой личный рецепт по избавлению от неё. Не раз бывало, что я просто вырываю парочку страниц из книги, которую читаю, и прячу их в карман. И вспоминаю о них в очереди в супермаркете, в туалете, в ожидании жены или одного из моих мальчиков, ибо я терпеть не могу ждать и скучать в это время. Я вытаскиваю листы из кармана и помаленьку впитываю эти отрывки. Не бойтесь, просто вырвите пару листков. В этом нет ничего плохого. В конце концов, это не кощунственное уничтожение Библии. Хотя, если даже вам захотелось вырвать парочку религиозных текстов, чтобы их прочесть и усвоить, то, думаю, Господь дал бы вам на это добро. Я осознал, что раз прочитанное за 30 секунд или минуту дает мне преимущество для зарабатывания денег или мира в семье, то я не упущу такой шанс. Альтернатива в том, чтобы стоять в сторонке, занудствовать и ничего не делать. И вот это неприемлемо. Уныние для меня, как для автора в том числе, совершенно недопустимо. Поэтому я умышленно писал эту книгу короткими рывками. В ней есть интересные истории. Они доказывают определенные позиции, за которыми скрываются конкретные цели. Одни главы по размеру будут и небольшими, другие окажутся чуть длиннее. Некоторые моменты заставят вас смеяться, а есть парочка таких, которые выбросят вас из зоны комфорта. Однако во мне не угасает надежда, что все они помогут вам начать думать иначе. Содержание некоторых глав принесет мир вашему дому. В аудиокниге есть разделы, заслуживающие особого внимания. Принципы, о которых в них идет речь, могут стать отличным подспорьем в увеличении дохода или превращении вашей команды в победителей. В любом случае, обещаю, далее вас ждут мелкие детали, которые позволят вам превратить жизнь в мечту. Так что вперед, вырывайте пару страниц и давайте приступим. Энди Эндрюс, город Оранж-Бич, штат Алабама.